Получая известие, что злодей со своей толпою впал в пределы Казанской губернии, я приказала нарядить полки пехотный Великолуцкий, донской казачий и драгунский Владимирский. Сие войско будет в окружности Казани как обсервационное, которому по усмотрению пользы действовать согласно с нами. Далее в умело составленном Потемкином рескрипте перечислялись меры к защищению границ сибирских и башкирских а также давались указания как удобнее приезжать пугачёвскую вольницу к которому не есть неподвижному пехотному нашему посту рескрипт заканчивался начинайте с богом я ожидаю от усердий вашего ко мне полезных следствий екатерина При закрытии совещания Потёмкин как бы невзначай бросил: "А в конце-то концов надлежало бы отправить туда для командования войсками некую знаменитую особу, вровень с спокойным генералом Бибиковым стоящую". За эту знаменитую фразу мысленно уцепился присутствующий тут министр иностранных дел граф Никита Панин и не задумываясь решил в уме Знаменитая особа — это мой родной братец Петр. В лепешку расшибусь, а так оно и будет. Где-то там бушевало людское море, гремели пушки, пылали города, но молодой столице все ни по чем. Богатые дворяне по-прежнему бесились жиру, чиновники гнули спины над бумагами, вздоимствовали, купцы торговали, Барской дворне её было почти половина столичного населения с привычной покорностью обслуживала своих господ прислушиваясь одним ухом к народным толкам о мужицком царе-избавителе а в общем всё шито-крыто тишь да гладь правительство всего более заботилось о том чтобы сокрыть от народа грозную смуту на окраине и неуклонно пресекать всякую народную эхо о пожаре на востоке. Петербург хорошел, веселился. На проспектах, на одетых гранит набережных гением расстрели сына Доламота, Гваренги и других, на удивление всему миру и на многие века возникали великолепные дворцы и храмы. Был в работе медный всадник, бессмертное творение Фальконета, вечный памятник бессмертному Петру. Столичные власти негласным повелением Екатерины всячески старались развлекать народ праздничными гуляниями, которым придавалась как бы роль горчишников, втягивающих излишний в подъёмном народе жар. Гуляния устраивались на Царицыном лугу и на обширной площади возле Адмиралтейства, где впоследствии разбит был Александровский сад. Петрушка была ганы, карусели, катания с искусственных гор, в торжественные дни гуляния кончались огненною потехой, то есть фейерверком. В летнем саду с двух часов гремела придворная или шереметьевская роговая музыка. Хор придворных егерей-рожечников в сто человек был одет в красные кафтаны с белыми камзолами и в черные треугольные шляпы с плюмажем из белых перьев. Музыкальные рожки от маленького до трехоршинного, неприглядные с виду, внутри покрытые лаком и тщательно отделаны. Они издавали нежные приятные звуки, их ровое исполнение на них напоминало собою звучание органа. Послушать эту ангельскую музыку сходилось множество народов. Секрет и особенность которой заключались в том, что каждый рожок за отсутствием ладов мог издавать лишь одну определённую ноту: ре или соль, ля или фа диес и так далее. Таким образом, музыкант не тянул мелодию, как это делается при игре на флейте, а следя за нотами, ждал своего времени, когда ему дунуть в рожок, и на момент раньше или позже. В этом состояло всё искусство, и пьеса напоминала собою музыкальную мозаику, выложенную из отдельных звуков. Рожечники при продаже из одного рабства в другое расценивались дорого до 2 до 3000 за человека тогда как обычная арабская душа стоила в среднем рублей 30 заботу о народных развлечениях взяли на себя отдельные вельможи Елагин граф Строганов Нарышкин они делали это не только в угоду матушке но и в целях своего дворянского благополучия у Строганова В его большом саду бесплатно угощали жителей вином и яствами. Во время гуляния ломались пояца акробаты, пускались потешные огни. На Рышкине мел на Петерговской дороге огромный трёхвёрстный сад. При входе висело объявление: "Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкой в саду". для рассеяния мыслей и соблюдения здоровья. В саду были раскинуты палатки с закусками, с пивом, дымились котлы со сбитнем. Пели и плясали в цветных костюмах. Здесь же обычно завязывались и первые в сезоне кулачные бои, до которых граф Алексей Орлов был большой любитель. Иногда сад навещало высшее общество, на особых площадках под звуки оркестров затевались танцы: как-то полонез, променад, альман, уточка, экосез, катильон и другие. Под сенью дерев, за ламберными столами дулись в карты: три-три ракомболь, квинтич, ерошки и прочее. Зачастую из за этими столами Проигрывались целые деревеньки. Не повезло барину в азартную игру юрдон, как тогда говорили: "Про юрд донился в дым, барин горюет". А мужички в это время сидят себе, не ведая беды дома, но через месяц им скажут: "Ну, собирай котомки, да иди в Тамбовскую губернию. Вас барин другому господину про юрд донил". Чиновники и богатые помещики славились широким русским гостеприимством. Обеды, ужины, рауты были почти ежедневно то в одном, то в другом барском столичным доме. Какой-нибудь захудалый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, ежедневно питаясь у знакомых и даже незнакомых лиц. На вечерах гремела музыка, в десятом часу накрывался ужин человек на двести. Толпа слуг в Голунах под началом дворецкого угождала веселящимся гостям. На одном из столов ставился сервиз серебряный, на другом из саксонского фарфора. За первым суетились прислуга почтенная, старая, за вторым служили молодые. Подавались оршинные стерляди, судаки из собственных прудов, спаржи из своих огородов, белая телятина, выхоленная в люльках на своем скотном дворе, персики, ананас и виноград тоже из своих оранжерей. Во всем обилие роскошь так проходил будничный приемный день. Торжественные же балы были баснословны. о му помрачительной расточительностью устроителей они приводили в изумление даже иностранных дипломатов знававших блестящие версальские перы Людовика XVI